Заговор Михаила Палеолога против Иоанна Ласкариса. Византия, 1259 год. В 1254 году императором Никея был провозглашен Феодор II Ласкарис. Ближайшими советниками 33-летнего императора стали незнатные лица – Протовестиарий Георгий Музалон и два его брата. Георгий император обычно оставлял своим наместникам в столице во время военных походов. Феодор Ласкарис вел жесткую политику. Он строго взыскивал налоги, ликвидировал некоторые излишества при дворе. Даже императорские охотничьи и сокольничьи были зачислены в войско. Но серьезная ошибкой Феодора Ласкариса... Было снижение платы западным наемникам. Великий Конеставл, Коннетабль, командующий наемниками, осторожный и изворотливый Михаил Палеолог, происходил из знаменитой и очень знатной семьи, имевший тесные родственные связи с правителями империи. Притеснение латинских наемников он воспринял как личное оскорбление. Опираясь на недовольство своего войска, он ждал только случай, чтобы взять власть в свои руки, и случай не заставил себя долго ждать. Правление Феодора II Ласкариса было коротким. Он страдал тяжелой болезнью, сопровождавшейся мучительными эпилептическими припадками». В августе 1258 года император умер, оставив трон восьмилетнему сыну Иоанну. Опекунами юного императора Феодор Ласкарис назначил Георгия Музанлона и, вероятно, патриарха Арсения. Регент знал, насколько ему враждебны архонты, враги личного режима, и наемники-латиняне с Михаилом Палеологом во главе. Поэтому он немедленно отвез малолетнего императора в крепость Магнисию, где хранилась императорская казна, и окружил его верными слугами под начальством Агиофеодорита, друга покойного императора. В то же время он созвал архонтов и войско и объявил, что готов уступить власть желающему принять на себя ответственность. Однако заговорщики предпочли действовать из-за угла. Палеолог выступил с речью, восхваляющей мудрость Музалона, и задал тон собранию. Посыпались льстивые заявления. Была принесена присяга на верность Иоанну и Георгию Музалону. Но уже через несколько дней после похорон императора Феодора в Сассандрах на его могиле разыгралась кровавая трагедия. Молодой император с Музалонами и сановниками... прибыли в храм для заупокойного богослужения. Наемники подняли шум, требуя показать им императора Иоанна, и когда он показался на паперте, заговорщики вместе с наемниками-латинянами ворвались в во храм. Георгий Андроник и Феодор Музалоны пытались найти убежище у алтаря, но были настигнуты и зверски зарублены. Кровь регента обрызгала престол. Имущество Музалона было немедленно разграблено. Но перед народом заговорщики кричали. «Мы расправились с изменниками, которые извели императора Феодора и посигнули на свободу его сына, императора Иоанна! Да здравствует свобода!» Охрана малолетнего Иоанна была усилена. Многими овладела паника. «Старый вельможа Корианид...» Со своими приближенными бежал к Селеджукам. У трона юного императора разыгрались страсти и соперничество. Знатные семейства хотели захватить его в свои руки. Анархия не могла длиться долго. Дела государства, особенно на Западе, требовали твердой руки. Первым кандидатом в регент был Михаил Палеолог, испытанный полководец, любимец войск, особенно наемников латинян, знатного рода, выдвинувшегося при первых комнинах, родственник царствующего дома и лично, и по жене. Гибель Музалонов открыла ему путь к верховной власти. Не дожидаясь патриарха, Михаилу дали звание «Великого Дуки». Как регент он получил доступ к императорским богатствам, собранным императорами Иоанном и Феодором в крепостях Магнисии на миандре и Астицы на Скамандре. Михаил щедро раздавал деньги сановникам, военным, духовенству, всюду вербуя сторонников. Пытался он завоевать симпатии и простых горожан, освободив должников Фиска из тюрем. Особенно старался... Палеолог привлечь духовенство на свою сторону. Прибывшему патриарху Михаил устроил торжественную встречу и вел его мула под узцы. Прибыв во дворец, он вынес малолетнего императора и вручил патриарху. При всяком случае Михаил заявлял, что примет власть лишь из рук синода. В то же время он соблазнял архиереев, показывая им императорские сокровища. Синод не устоял, тем более что палеолог не скупился на содержание архиереев и через третьих лиц или при ночных свиданиях обещал еще более. Палеолог приобрел расположение такого числа влиятельных сограждан, что уже на первом собрании своих сторонников удостоился от них необыкновенных похвал, после которых собравшиеся сановники и вельможи спросили, будет ли ему угодно принять титул деспота. На соединенном заседании Синода с сановниками ни один архиерей не подал голосу против палеолога. Наоборот, все находили нужным возвести его сан-деспота, чтобы он получил справедливое воздаяние за труды и личный риск. сопряженные с регенством, и чтобы палеолог, удовлетворенный такой честью, тем вернее оберегал малолетнего императора. Архиереи указывали на знатный род комнина палеолога на его почтение к духовенству, доступность и щедрость. В результате в 1259 году, Знаки сана-деспота были вручены палеологу, малолетним императором и патриархом. Михаил имел право устраивать торжественные церемонию встреч посольств, давать аудиенции им и все гражданские и военные дела решать единовластно. И все же, облеченный столь обширными полномочиями, Михаил-палеолог все еще не был императором, а значит, не были удовлетворены и его необычайные амбиции – Хотя в его руках концентрировались все прерогативы императорской власти, титула императора у него не было. Щедроты Палеолога полились рекою. Втайне он хлопотал уже о должности императора-соправителя. Предварительно шли переговоры. Будущему императору были поставлены условия. Он обязался отказаться от престола за себя и за сына, если не окажется достойным. то есть если не сдержит своих обещаний. Палеологу было предложено, во-первых, гарантировать права церкви, слушаться и чтить ее представителей. Он обязался считать церковь своей матерью, а обещаний было немало. Знать и сановникам было обещано назначать на высшие должности лишь достойных. Не должно быть посягательство на имущественные права, но как бедные... так и достойный архонт, могут безбоязненно хвалиться своим достатком. Обещано было не устанавливать незаконных, то есть новых налогов. Палеолог обязался не слушать доносов, обеспечить правосудие. Отменены были судебные поединки и испытания железом, которое однажды угрожало самому палеологу. Ученым гарантировано почетное положение, точнее сказать – императорские щедроты. Армии будущий император обещал оставить поместье Пронии за детьми, владевших ими служилых людей, хотя бы находившимися в очреве матери при смерти отца. Другими словами, Пронии становились наследуемым имуществом. Само собой, разумеется, давая такие благородные и прекрасные обещания, Михаил Палеолог клялся ничем и никогда не вредить словом делом и даже мыслью Ивану Ласкарису, своему сюзерену. Со своей стороны, тот тоже обязывался не вмешиваться в дела, мнения, решения, интересы того, кто должен был стать его коллегой и соправителем. Сторонники Палеолога были в большинстве, и потом им легко было добиться всего, чего не желали. В 1259 году должна была состояться коронация обоих императоров. Однако коронован был лишь Михаил Палеолог. Коронация Иоанна была отложена на неопределенный срок. Ласкари вернулся во дворец в обычной диадеме, украшенной жемчугом и другими драгоценными камнями. Возвышение Палеолога не обошлось все-таки без борьбы. Патриарх Арсений, короной Михаила, добился от него клятвы, что по достижении Иоанна совершеннолетия тот станет единовластным государем. Дорожа своим авторитетом и авторитетом церкви, патриарх не мог пренебречь присягой Феодору II и его сыну. Арсения поддержали некоторые епископы, были, по-видимому, колебания и среди придворных. Оппозиция, однако, оказалась бессильной. Несчастный ребенок был удален от двора под надзор преданных пареологу людей. Весной 1261 года Арсений в знак протеста оставил патриарший трон и удалился в монастырь. Палеолог быстро организовал выбор нового патриарха. Непокорные епископы были смещены со своих кафедр. Событием, чрезвычайно благоприятствовавшим планам палеолога и случившимся как нельзя более кстати, было отвоевание в июне 1261 года Константинополя. Оно было истолковано самим палеологом и придворными листецами как знак божьего расположения к Михаилу. Высшая чиновная знать во главе с Георгием Акрополитом подготовила узурпатору приятный сюрприз к его вступлению в древнюю столицу «Восторженный панигирик». В Константинополь из Никии прибыл патриарх Арсений, в храме Софии состоялась вторичная коронация Михаила VIII Палеолога и его супруги Феодоры, явившаяся своеобразным завершением торжеств по поводу восстановления Византийской империи. Судьба Иоанна была окончательно решена. Палеолог решил не убивать его, ограничившись простым и не столь жестоким ослеплением конкурента при помощи вращающегося перед глазами раскаленного щита. Несчастному Ласкарису была сохранена жизнь, но до самой смерти ему было уготовано судьбой пребывать во мраке собственной слепоты и заточению в мрачных стенах унылой крепости, На самом берегу моря.